Когда куша Одним чудесным днем у Светланы Антоновны на кухонном потолке проступило черное пятно. Хорошее начало для ужастика, правда? Светлана Антоновна не испугалась, разве что опечалилась. Дом был возрастной, коммуникации и того древнее. Уже неделю подъезд наполнял гнилистый невнятный смрад. Вызвали слесарей, водопроводчиков. Да только эти лентяи так ничего и не нашли. Им бы выпить только. Остальное — проблема жильцов. Вот вам и следствие халатной работы. Водопровод где-то выше жахнул. Прощай, ремонт. Между тем пятнышко разрасталось, превращаясь в лохматого грязного паука. Выпускало ложноножки, расставляла рваные края, ползло по кухонной стене. Лениво как-то ползло, медленно. Если трубу прорывает или батарею, потоки куда хлеще, да и чище. Неужто канализация? Отчего тогда не в туалете? Оставлять все как есть, было нельзя. И побежала Светлана Антоновна к соседке сверху. Стучала-стучала, да не достучалась, решила позвонить. Где тебя носит? Ты шо, Антоновна, проговорила трубка голосом Матрены Степановны. В деревне я, в деревне! Али, случилось шо? Возвращайся, Степановна! У тебя канализацию прорвала. Прилетела Степановна, как на самолете. Даже водопроводчики приехать не успели. Распахнула дверь, а там... Антоновну и Степановну отбросила волну из смрада. Да так мощно откинула, что аж соседки из-за дверей повысовывались. Всем интересно, что за суета. Всем вклад свой сделать хочется. — Но точно! — подытожила Светлана Антоновна. — У тебя, видать, — рванула. — А матрюне Степановне заходить в квартиру страшно. На разведку пошли вместе. Пол в коридоре был сухой, чистый, зато по кухонной стене сползал вонючий серо-коричневый водопад, и пятно на потолке красовалось раз в восемь больше и шире, чем у Антоновны. Тут и водопроводчики подоспели, и соседки участливо в подъезд вышли, свежие новости собирать. В квартиру на четвертом этаже стучали все вместе, но так и не достучались. Номера хозяина ни у кого не нашлось. Тихим он был, странным и нелюдимым. Ни с кем он не общался и пил, не просыхая. На пятом все оказалось спокойно, разве что мерзкий запах квартиру пропитал. Нужно срочно открыть квартиру на четвертом этаже и устранить канализационную течь. Но как? Чудоковатый хозяин неизвестно где шляется. С родственниками не общается. С соседями и подавно. Не вызвонишь его, не отловишь. Ждать, когда зловещее пятное на первом этаже проступит, не вариант. Короче, дверь как-то вскрыли. Легальным способом или нет, уже не важно. А дальше в ЖК-120 начались события, достойные городской легенды. В кухне на полу лежало сгнившее напрочь человеческое тело, настолько поеденное посмертными изменениями, что опознать мертвеца хозяина почти не представлялось возможным. С трупа обильно текла вонючая жидкость, скапливаясь у плинтуса. Василий был одиноким, чудаковатым и больным, что, впрочем, не мешало ему змеям зеленым баловаться. В городе у Васи водилась бывшая супруга и дочь, но они с ним не общались. Видать, многое в жизни натворил. Впрочем, не наше это дело. Одинокая смерть, участь никого недостойная, Социальные похороны, тем более. В Японии для подобных случаев изобрели специальный термин — «кадакуша». Жуткий феномен, когда одинокий человек умирает у себя дома, а соседи не замечают его отсутствие неделями и годами. Полагают, что это связано с растущей социальной изоляцией. Нужно ли говорить, какую психотравму пережили мои бабульки Степановна и Антоновна, от которых я эту историю узнала? Степановна долго не могла ночевать в своей квартире. То в деревне жила, то у родственников. Оклимавшись через некоторое время, вернулась домой, И обложила пол, всю кухню и поверхности плотным картоном, так и нынче живет, с декором кругом. На ночь, правда, убирает картонку со своей кровати. Антоновна перенесла стресс легче. Правда, пришлось заново делать ремонт на кухне. Говорят, что в наследование родственники вступили исправно. Интересно, удалось ли им продать злосчастную квартиру?